Раздел второй. Сострадание к своим мыслям. О чем вы узнаете в данном разделе? На протяжении нашей жизни мы генерируем бесчисленное количество мыслей, многие из которых трудны и нежелательны, например, беспокойство, сожаление или самокритика. Мы не можем контролировать каждую из них. Многие являются автоматическими и приходят не по нашему выбору. Вот что значит быть человеком, иметь ум, в котором возникают различные образы, хотим мы того или нет. Однако мы можем решать, как нам действовать в ответ на них. И самосострадание может помочь нам научиться делать именно это. Привнесение сострадания в наши мысли, а также использование более любящих и сострадательных способов мышления о самих себе. Это задача следующих глав. Наша цель здесь двойная – научиться замечать свои мысли и относиться к ним с самосострадательным пониманием и намеренно вырабатывать привычки к самосострадательному мышлению, которые помогут сохранять устойчивость перед лицом многих жизненных проблем. Глава пятая. Мысли и реальность. Не верьте всему, о чем вы думаете. Мысли могут иметь Очень большую силу. Если мы не уделяем этому внимания, наши мыслительные паттерны могут диктовать, как нам себя чувствовать и действовать. То, как наш разум интерпретирует события, оказывает огромное влияние на то, что мы чувствуем от момента к моменту. Легко рассматривать наши мысли как отражение реальности, верить, что то, что мы думаем о вещах, и есть то, чем те являются на самом деле. Но очень важно помнить, что мысли, особенно негативные или саморазрушительные, могут быть обманчивы. Основным приоритетом в человеческой эволюции является выживание. Поэтому наш мозг эволюционировал таким образом, чтобы уделять больше внимания вещам опасным, нежели чем нейтральным или приятным. В результате мы чаще замечаем и запоминаем негативные переживания, чем позитивные. Мы также скорее заметим потенциально болезненные вещи, включая вероятность отказа. Пока мы не научимся принимать свои мысли такими, какие они есть, а не такими, какие они кажутся, мы обречены жить по тем негативным сценариям, которые генерирует наш мозг. Хорошая новость заключается в том, что мы можем научиться быть более осознанными и способными к позитивным, конструктивным действиям, даже когда наш ум осложняет нам жизнь. Насколько вы верите своим мыслям? Попробуйте это. В течение следующей недели или около того тренируйтесь замечать свои мысли и их связь с вашими переживаниями и событиями вокруг вас. Когда вы почувствуете, что ваши чувства как-то изменились, прекратите делать то, что вы делаете, и если это безопасно. И сосредоточьтесь на своем дыхании. Сконцентрируйте внимание на ваших ногах, стоящих на земле или полу. Заметьте, каково это — осознать себя в настоящем моменте. Затем задайте себе следующие вопросы. Возможно, вам будет полезно записать свои ответы в блокнот. На что я реагирую? Какую эмоцию я ощущаю? Что говорит мне мой ум? Как бы я охарактеризовал эти мысли? Насколько я поверил в эту мысль? Насколько правдива это для меня? Это конструктивная мысль. Стал бы я строить свою жизнь на основе подобного мышления? Во что именно мы верим, когда нас захлёстывает поток мысленных комментариев? насколько полезны или созвучны реальности наши автоматические мысли. Если вы будете практиковать наблюдение за своими мыслями с осознанностью и самосостраданием, вы быстро поймете, что тот факт, что вы думаете о чем-то, не делает это правдой. Более того, появление мысли у вас в голове не значит, что она полезна или что мы должны начать действовать в соответствии с ней. Хотя наши мысли могут казаться очень реальными, они не являются реальностью. Часто они являются иллюзией, которая может лишить нас понимания того, что происходит на самом деле. Ошибочно принимать наши мысли за реальность и реагировать на них так, как будто они реальны. Это естественная человеческая склонность, которая слишком часто заставляет нас переживать старые события и эмоции или воображать будущие события, словно они происходят сейчас. В таком случае наши мысли и их интерпретации диктуют нам определенную модель поведения, порой даже бессознательно. Они влияют на то, как мы видим наш мир. Последствия этого могут лишить нас реальных переживаний настоящего момента. Приходим в настоящий момент. Когда речь заходит о свободе выбора, нашего поведения и создании изменений в нашей жизни, все, что у нас есть, — это текущий момент. Мы не можем изменить прошлое. Будущее еще не наступило именно сейчас. Мы можем непосредственно влиять на наши действия. Однако наши мысли часто дрейфуют в прошлое или в будущее, и это приводит к сожалениям или беспокойству или, как минимум, выбивает нас из настоящего момента. Сознательное внимание по отношению к настоящему моменту, хотя это может быть непросто, является ключом к развитию самосострадания. Целенаправленное и непредвзятое внимание к тому, что происходит прямо сейчас, это именно то, что люди имеют в виду, когда говорят о тренировке осознанности. И хотя слово «осознанность» может звучать несколько возвышенно, И вызывать образы подушек для медитации и благовоний на самом деле это довольно просто, хотя часто даётся нелегко. Осознанность — это сознательное многократное возвращение к настоящему. И как мы уже видели, сейчас — это как раз тот момент, когда мы можем совершать сострадательные действия. Именно здесь и сейчас нам доступно самосострадание. Осознанность и практика возвращения в настоящий момент направлены не на то, чтобы постоянно оставаться сосредоточенными на настоящем моменте. Они направлены на то, чтобы научиться возвращать наше внимание к текущей ситуации, когда мы неизбежно отвлекаемся или огорчаемся из-за непрерывного потока наших мыслей. Таким образом, эта практика состоит из двух важных частей. Во-первых, присутствовать в настоящем, замечает то, что происходит прямо сейчас а во-вторых, когда ум начал блуждать, возвращать свое внимание к тому, чтобы быть здесь и сейчас. Сострадательная осознанность и мысли. Попробуйте это. Закройте глаза и сделайте несколько осознанных, медленных, ровных вдохов. Или, если хотите, займитесь сосредоточенным ритмичным дыханием. После того, как вы сконцентрируете свое внимание таким образом, мягко направьте его на свои мысли. Что вы замечаете? Мы часто увлекаемся какими-то мыслями и образами. Если вы обнаружите, что вас захватывает что-то конкретное, мягко верните свое сознание к дыханию. После двух или трех осознанных вдохов, когда вы почувствуете, что теперь больше присутствуете в настоящем, позвольте вашему вниманию вернуться к происходящему у вас в голове и сосредоточиться на этом. Наблюдайте за тем, что происходит в вашем сознании. Воспринимайте мысли как мысли, а образы как образы, не больше, не меньше. Когда вы замечаете, что у вас появляется какая-то мысль, просто наблюдайте за ней. Может быть, полезно дать ей краткое название или описание. Например, вы можете подумать, это воспоминание мой ум вспоминает. Или это мысль, планирование, мой ум планирует. Или это размышление о решении проблемы или беспокойство, позволяя мыслям в любой форме появляться и покидать ваш ум. Насколько возможно, оставайтесь любопытными, уделяя пристальное внимание тому, как эти мысли или чувства возникают, достигают кульминации и в итоге исчезают из сознания. У них есть начало и конец, и они не бывают постоянными. Позвольте себе быть наблюдателем их непрерывного потока. Когда вы захотите закончить это упражнение, во время следующего вдоха расширьте свое сознание, почувствуйте ваши ноги на полу, то, как вы сидите в кресле, опираясь на него ровной спиной, и, наконец, ощутите макушку вашей головы. А теперь почувствуйте все остальное тело. Сосредоточьтесь на вашем дыхании, осознайте ваши вдохи и выдохи. Когда будете готовы, откройте глаза и полностью отпустите от себя это упражнение когда ваши мысли работают против вас. Когда мы уделяем пристальное внимание своим мыслям, то неизбежно сталкиваемся с трудными или тревожащими нас вещами. Воспоминания и эмоции могут управлять нашими мыслительными процессами. Например, мы можем быть в плохом настроении в то время года, когда пережили потерю. Стресс и тревога могут вызывать мысли о страшном исходе или предполагаемых угрозах. Конечно, иногда полезно сосредоточиться на трудных вещах, однако наши мысли часто могут принимать устрашающие или бесполезные формы, которые имеют мало оснований и которые лишь усугубляют наши негативные чувства и действия. Ум подшучивает над нами и создает мысли, работающие против нас. Например, если мы сосредоточимся на прошлом, то можем почувствовать сожаление, вину или стыд, Мысли, ориентированные на будущее, сопровождаются страхом, беспокойством и стрессом. Психологи называют эти паттерны ошибочного мышления когнитивными искажениями. Вот несколько классических примеров. «Все или ничего» или «черно-белое мышление». Эти мысли обычно несут в себе четкое ограничение «должен», «обязан», «всегда или никогда», «так будет всегда» отклонение внимания или ментальная фильтрация. Этот тип мышления распознает только определенные аспекты ситуации, замечать только негативные аспекты личности человека, а не положительные. Персонализация. Этот тип мышления заставляет нас брать на себя ответственность или обвинять себя или другого в событиях, которые не находятся под контролем человека. «Это все моя вина». Предположения или поспешные выводы. В данном случае наше сознание воспринимает отдельные факты, не имея всей полноты информации и предполагает, что произойдет или что думает другой человек. «Мне будет неловко» или «Она думает, что я идиот». Рассуждение, основанное на эмоциях. Этот тип мышления использует ваши текущие чувства, чтобы направлять ваши интерпретации или убеждения. «Я волнуюсь, значит, должно произойти что-то страшное». Идентификация и маркировка мыслительных паттернов. Попробуйте это. Выберите день или даже неделю, когда вы будете постоянно носить с собой блокнот. Каждый раз при появлении автоматических мыслей в вашем уме замечайте и записывайте их. Когда вы научитесь лучше следить за своим мышлением, начните идентифицировать и отмечать мысли, которые работают против вас. Обращайте внимание на любые закономерности, которые начинают проявляться, и подумайте, как это может повлиять на вашу жизнь. При желании вы можете использовать форму и вопросы далее. Первый столбец – «Дата». Второй столбец – «Ситуация», на что я реагирую. Третий столбец – «Мысли», какая у меня мысль. Четвертый столбец – «Эта мысль работает на меня или против?». Когда мы осознаем, что пошли на поводу у неконструктивного мышления и сами себе мешаем, то мы можем решить, что нам нужно избавиться от наших негативных или искаженных мыслей. Но на самом деле мы склонны избегать, отрицать или чрезмерно контролировать болезненные мысли, образы и чувства, хотя это редко помогает и часто приводит к обратным результатам, фактически увеличивая частоту или интенсивность мыслей. Наши мысли – Чрезвычайно устойчивы к подавлению или контролю. Чем больше мы пытаемся остановить их, тем больше они проявляются. Самосострадание в действии. Корректируем негативный внутренний диалог. Тиана, успешный руководитель, она жизнерадостная и харизматичная сорокалетняя женщина, которая ведет социально активную и в основном счастливую жизнь. Она была очень популярна в школе, у нее счастливый брак и прекрасные отношения со своими детьми-подростками, и к ней хорошо относятся ее окружение. В общем, большинство людей, знакомых с ней, думали, что у нее жизнь, которой можно позавидовать. Несмотря на эти внешние признаки счастья и успеха, Тиана обратилась к психотерапевту, потому что она мучительно стыдилась сама себя. Она относилась к себе с яростным перфекционизмом. Когда она была ребенком, родители считали, что она должна соответствовать определенным стандартам. Жестко ориентировали ее на достижения, не давая при этом должного тепла и любящей поддержки. В результате Тиана изо всех сил старалась быть успешной всегда и во всем и не допускать жесткую самокритику и чувство стыда. Тиана сказала мне, что хотя она и жила потрясающей жизнью, все портило постоянно грызущее ее чувство никчемности, Она считала, что недостойна любви. Чем больше она пыталась подавить эти мысли или избежать их, тем сильнее они становились, подпитывая серьезную депрессию. Путь Тианы к самосостраданию состоял в том, чтобы тренировать свой ум. Она практиковала отслеживание мыслей, чтобы научиться дистанцироваться от их негативных проявлений. Она также использовала сострадательную осознанность, чтобы научиться не осуждать себя преодолевая свою склонность подавлять эти мысли. Она узнала, как негативные предубеждения и саморазрушительные стили мышления способствовали ее страданиям. Эта тренировка осознанности и работа с мыслями проложили ей путь к сострадательной и по-настоящему свободной жизни. Вы не ваши мысли. Когда мы чересчур поглощены своими мыслями, Особенно историями, которые наш разум рассказывает нам о нас самих, мы можем в итоге вести себя контрпродуктивно. Например, сначала мы научимся быть хорошей девочкой, затем книжным червем, а затем бунтующим подростком и так далее, и так далее, пока на самом деле не отождествимся с историями, которые рассказываем сами себе. Неудивительно, что мы можем достаточно глубоко погрузиться в них. Со временем наши автоматические мысли и истории могут начать определять, кто мы такие и как нам действовать. Наши мысли о самих себе влияют на то, как мы ведем себя, что может ограничить возможности нашей жизни. Когда мы полностью зависим от представлений о самих себе, особенно если они негативны или чрезмерно критичны, Нам приходится следовать определенным правилам поведения, и это причиняет нам боль. Однако, как мы уже видели, наши естественные, но в конечном счете неэффективные попытки избавиться от неприятных мыслей или заменить их на позитивные — это не решение. Выходом из этой ситуации будет самосострадание. Через сострадательное осознание вы увидите пространство между собой и своими мыслями и поймете — что вы, мыслитель, не являетесь вашими мыслями. Чтобы увидеть это пространство, необходимо отпустить борьбу с ними. С помощью осознанности, сострадательного внимания и понимания мы можем научиться легко относиться к своим историям о самих себе, тем самым освобождаясь от жестоких рамок нашего сознания, определяющего, кем мы являемся. Тогда мы сможем выбрать новые способы реакции, сосредоточившись на том, что мы хотим сделать, а не на том, что нам говорят наши мысли и истории. Вы не ваши мысли. Попробуйте это. Важной частью сострадательного мышления является понимание, что мы — это не наши мысли. Мыслитель не может быть тем, о чем он думает. Что бы ни придумал ваш разум, мысль, образ или воспоминание, вы не являетесь этим. Вы тот, кто наблюдает. Наблюдатель не может быть тем, за чем наблюдает. Данное упражнение поможет вам понять это и ощутить разницу между вами и результатами деятельности вашего ума оно заключается в создании некоторой дистанции от ваших мыслей и наблюдений за ними, без необходимости избегать или изменять их. Это понимание и опыт дистанцирования от мыслей помогут нам уменьшить их влияние на нас. В течение следующей недели или около того тренируйтесь замечать свои мысли, используя одну из следующих фраз или другие способы взглянуть на свое мышление со стороны. Если хотите, записывайте эти переживания в свой блокнот. Относитесь к своему уму как к постороннему существу, которое просто продолжает генерировать мысли, образы воспоминания, ярлыки и интерпретации происходящего. Используйте следующие рекомендации, чтобы дистанцироваться от своих мыслей и найти новые способы взглянуть на них. «Мой разум говорит мне». Например, мой разум говорит мне, что я глупая. «Я наблюдаю за мыслью, что...» «Например, я наблюдаю за мыслью, что я никогда не буду достаточно хорош». «У меня есть мысль, что...» Например, «У меня есть мысль, что я порчу себе день». «У меня в голове всплывает воспоминание, образ...» Например, «У меня в голове всплывает воспоминание о моем разговоре с боссом...» Эта мысль не дает мне покоя прямо сейчас. Например, прямо сейчас мне не дает покоя мысль о том, что я никогда не найду себе партнера. В следующей главе мы рассмотрим, как развить новые сострадательные способы мышления, которые помогут нам реагировать на неприятные или болезненные мысли и чувства, особенно на самокритику. Вы научитесь самосострадательному мышлению и практикам, которые предложат эффективные стратегии преодоления. Краткое заключение. В этой главе мы исследовали природу наших мыслей, используя практики самосострадательной осознанности, понимания и действий. Вместе мы научились способом подвергать сомнению наши мысли, чтобы понять, что мы не должны верить всему, что думаем. Как оставаться в настоящем моменте, осознавая свои мысли, создавая пространство для их сострадательного понимания и реагирования на них? Тому, как наш ум может играть с нами и создавать мысли или типы мыслей, которые работают против нас. Принимать наши мысли такими, какие они есть, не бороться с ними и не подавлять их, что часто только ухудшает ситуацию. Как применить самосострадание к мыслям, признавая, что они не являются нами, и наблюдать за историями, которые наш ум рассказывает нам.